Глава девятнадцатая. Версия мистера Ридера. Сыщик внимательно оглядел цветник и, повернувшись к Питеру, спросил. «Мистер Кен, зачем вы убили Джеффри Лего?» «Насколько мне известно, он жив», — холодно ответил Питер. «Да». «Почему же вы говорите, убили?» «Строя план убийства, вы мысленно же убили его. Зачем?» — Не понимаю. Ведь Джеффри — двоеженец. Вы могли попросту потребовать развод через суд. — Вот именно. Как видите, у меня не было ни малейшего повода желать смерти Флойду, как он себя здесь называл. Ридер задумчиво разгладил свои усы. Он прошел несколько шагов по дорожке между розами и вернулся к Питеру. — Возможно, я действительно ошибся в своих выводах. «Давайте начнем сначала, вернее, с конца. Мы с Крэгом обнаруживаем в Хиглоу-клубе в комнате номер 13 бездыханного молодого человека. Инспектор опознает в нем мистера Флойда, женившегося накануне на вашей дочери. Естественно, возникает вопрос, кто мог желать смерти мистера Флойда? Ответ гласит, «Мистер Джон Грей, мистер Питер Кенн, и молодая женщина, которая некоторое время служила горничной в вашем доме под именем Лилы. Начнем с мистера Джона Грея. Он любит вашу дочь и должен был испытывать все муки ревности, присутствуя на ее свадьбе. Мало того, он, конечно, узнал в муже своей любимой, того самого подлеца, по чьей вине он попал в тюрьму. «Я в свое время занимался делом о подмене лошадей и знаю, что говорю». «Но и это еще не все». Мистер Грей каким-то образом узнал, что Флойд уже женат под своим настоящим именем и, следовательно, двоеженец. «Может быть, ему проболтался Эммануил, когда они вместе ехали в поезде», — предположил Кен. «Старик Лег собирался выбросить Джонни из вагона» и потому мог себе позволить с ним разоткровенничаться. Возможно, так или иначе, но он узнал об этом и поручил моему частному детективному агентству спасти девушку из лап негодяя. И еще раз благодарю вас. При этом я узнал о том, что Флойд и Джеффри Лег одно и то же лицо, что это лицо является двоеженцем, и что мистеру Грею все это известно. Следовательно, у мистера Джона Грея были очень веские причины для того, чтобы попытаться отомстить Флойду. «Пожалуй, но сегодня утром он не выходил из дому. Отлеживался после падения из поезда», — возразил Кен. «Значит, Джеффри стрелял не Джонни». «В таком случае, как вы объясните эту записку?» Ридер вынул из кармана бумажку и развернул ее перед Питером. Кен внимательно прочитал ее от обращения «Дорогая Мэри» до подписи Джонни. «Судя по содержанию письма, его не мог написать никто, кроме мистера Грея», — проговорил сыщик. «А здесь точно указаны время, место покушения, а также положение пострадавшего в комнате. Напрашивается версия о том, что мистер Грей передавал эту записку вашей дочери». А она в спешке обронила бумажку, когда мой агент выводил ее из отеля. Джеффри обнаружил записку и явился на свидание, чтобы снова похитить Мэри. «Мистер Джон Грей, придя туда раньше вашей дочери, увидел сидящего спиной к нему врага, не удержался от искушения и выстрелил ему в спину». «Этого не было и не могло быть, мистер Ридер. Почему?» «Во-первых, Джонни в это время лежал в постели. Откуда вы знаете? Ему звонила по телефону Мэри в десять часов утра. Из дома. Да, как видите, она тоже не собиралась никуда идти. А во-вторых, почерк, которым написана записка, не имеет ничего общего с почерком Джонни». «Надеюсь, вы не предлагаете мне версию, согласно которой Джеффри сам написал эту записку, а потом пошел в комнату номер 13 и пустил себе пулю в спину?» «Конечно нет, это абсурд». «А мистер Грей записку не писал и Флойда не стрелял?» «Да». «Значит, Джеффри получил эту записку от кого-то другого. Может быть, ее написала Мэри?» «Ни в коем случае!» — воскликнул Кэн. — Не впутывайте сюда мою дочь. — Почему она не могла этого сделать? — Да присмотритесь же внимательно. Записка написана мужским почерком. Ридер развернул бумажку. — Действительно. Но по той же причине ее не могла написать и Лила. Из троих подозреваемых это мог сделать только один. Его зовут мистер Питер Кэн. Кен улыбнулся. «Между мог и сделал? Очень большая разница. Вы не находите?» «Нахожу, но ответьте мне честно и откровенно. Вы могли быть в отеле «Карлтон» в номере вашей дочери вскоре после того, как я забрал ее оттуда, или вы там были?» Питер молчал. «Я не снял наблюдение с ее номера, чтобы проконтролировать действия Джеффри после его возвращения». Если бы он поднял на ноги банду своего отца и штурмовал бы вашу виллу, то мне не мешало бы вовремя узнать об этом. Должен признаться, что его успокоила именно записка. Она дала ему надежду на легкий реванш. И Джеффри лег спать. Когда же я отпустил по телефону своих агентов, они собрались было уходить. Но тут в номер Флойда вошли вы». «Агенты задержались и проследили за вами. Вы вскоре выбежали из номера, бросились к портье и стали звонить по телефону. Затем вернулись в номер и пробыли там несколько минут. Я правильно описываю внешний ход событий?» Кэн кивнул. «Зачем вы вернулись в номер? Не для того, чтобы подождать молодых, иначе вы не ушли бы так быстро. Значит, вы уже знали, что Мэри туда не вернется». «Вам это сообщили по телефону?» «Да. Кто?» «Сначала Джонни сказал, что Мэри дома, потом я позвонил ей». «В таком случае у меня есть все основания предполагать, что вы вернулись в номер, чтобы написать и оставить там эту записку. Я думаю, что вы до этого узнали от мистера Грея о том, что он нездоров и, следовательно, не появится утром в Хиглоу-клубе». «Он сказал мне тогда, что старик Лек выбросил его из поезда». «Где вы были во время покушения на жизнь Джеффри?» «Завтракал у инспектора флагерти». Ридер усмехнулся. «У вас, как всегда, безукоризненное алиби. А вы предпочли бы увидеть меня с пистолетом за спиной этого подлеца?» «Мистер Кен», — тихо проговорил сыщик. «Если бы так обошлись с моей дочерью, то... то что бы сделали вы?» «Не знаю. Возможно, что я и взялся бы за пистолет». «Зачем?» — лукаво спросил Питер. «Ведь вы могли бы потребовать дочь обратно через суд». «Во всяком случае, я очень рад, что вы так, кстати, позавтракали у флагерки», — сказал вместо ответа сыщик. «А кто же все-таки стрелял в Джеффри?» «Его отец. Вы в этом уверены?» «Да. Почему?» «По многим причинам. Одна из них заключается в том, что Эммануил в то утро получил письмо и помчался в клуб. «Вы следили за ним?» «Нет, у меня есть показания партии гостиницы, в которой живет Эммануил, и швейцара Стивенса». Старый лек вошел в клуб, убедился в том, что там никого нет, и тут же вышел на улицу. Зачем ему нужно было в этом убеждаться? Очевидно, для того, чтобы обойти дом, влезть по пожарной лестнице и без свидетелей покончить со своим врагом. Врагом? Конечно. Только приняв сына за врага, можно выстрелить ему в спину. Хотелось бы мне знать, за кого он принял Джеффри. Вы не удовлетворите мое любопытство, ведь письмо, которое получил Эммануил, вероятно, тоже было написано вами. Почему вы так думаете? В той записке должны были быть указаны те же время и место, что и в этой. И серьезная причина, заставившая Эммануила лететь, сломя голову, на это указывает весьма небольшая разница между временем получения той записки и временем прихода старого лега в клуб. Возможно, что Эммануил действительно сболтнул в поезде мистеру Грею что-нибудь лишнее, а теперь узнал из записки, что тот жив и собирается настучать. «Зачем вы мне все это говорите? Если бы вы не спасли мою дочь и не отказались затем от вознаграждения, то я подумал бы, что вы просто хотите выжать из меня деньги». Или вы собираетесь изложить свои соображения Крэгу? «Ни то, ни другое, мистер Кен. При всем моем уважении к инспектору, я должен сказать, что он никогда не сможет доказать ваше участие в покушении на Джеффри. Даже если я сообщу Крэгу все то, что уже рассказал вам, и то, о чем не счел нужным упоминать. «Чего же вы хотите, мистер Ридер? Вашей искренности». Для этого необходимо было такое длинное предисловие. Именно «Почему?» «Если бы я просто сказал вам, что вы являетесь моим союзником против Джеффри, то не получил бы от вас откровенного ответа. Вы сказали бы, что собираетесь подать на двойженца в суд, чтобы расторгнуть его брак с мисс Мэри, а все остальное — дело полиции. После чего мне оставалось бы только откланяться». «Вы угадали. Поэтому мне нужно было уяснить, что на самом деле вы настроены совсем не так благодушно, и что вы воспринимаете Джеффри как серьезного противника. Вам это удалось, но я все еще не понимаю, какое вам дело до того, как я отношусь к молодому Легу. Мы с вами союзники, мистер Кен. Он сделал какую-то подлость и вам». Мне лично нет, но я получил от английского банка поручение изловить великого печатника. Так там прозвали Джеффри за то, что он делает фальшивые банкноты, совершенно неотличимые от настоящих. Вот, посмотрите. Ридер достал из бумажника две купюры по пять фунтов стерлингов и протянул их Питеру. Какая из них настоящая? Кен долго рассматривал банкноты. «Если бы не одинаковые номера, я ни за что не поверил бы, что одна из них фальшивая», — сказал он, наконец, и вернул купюры сыщику. «Чем я могу быть вам полезен? Знаете ли вы, где он печатает свой товар? Нет. Если узнаете, то сообщите, пожалуйста, мне». «И какой же приговор ждет негодяй на суде? Вероятно, виселица». Питер сорвал розу и задумчиво понюхал ее. Затем посмотрел прямо в глаза Ридеру и лаконично ответил «Хорошо».